Глава шестая. Я сразу понял, что эта сила исходит от парнишки. Его отец сказал, что тот не контролирует силу удара. Когда гул стал сильнее и несколько ламп лопнули, визг дамочек меня чуть не оглушил. Смокинг наблюдал за происходящим, и на его лице играли желваки. Шин, прошу тебя, успокойся! Его отец пытался вылезти со своего места, но оказался полноват, и давалось ему это тяжело. «Если так пойдет и дальше, то поезду, да и всем пассажирам не поздоровится». Злобный тип странно на меня смотрел и сверлил взглядом. «Шин, прошу!» — снова крикнул Фэнг. Я оглянулся на пацана, но тот только пялился на мужика из-под Отец мальчишки растерялся, когда его будто ударило током. Меня тоже шибануло так и до аварийной остановки недалеко, а я очень не хочу, чтобы нас выкинули из поезда. Я взмолился единственному из знакомых богов, чтобы в ресторане больше никто не применил дар. «Шин!» Решив действовать наверняка, я бросился к пацану и дернул его на себя. Заглянул в глаза. «Я тебе не враг. Попробуй успокоиться. Я помогу. Помогу. Слышишь?» Мальчишка растерянно хлопал глазами, явно не ожидая такого поворота. Я глянул в сторону смокинга, но тот куда-то скрылся. Краем глаза я заметил, как кто-то закрылся от нас штукой, похожей на мыльный пузырь. Несколько мужчин поднялись со своих мест, а дамы либо продолжали верещать, либо ретировались из ресторана в спешке. «Шин, приди в себя!» Я держал его за локоть и старался говорить ровно и спокойно, но пацан будто вообще находился в другой реальности. Гудение то нарастало, то ослабевало. Кое-где в перекрытиях под потолком заискрило. И если шина не привести в чувство, он натворит бед. Что еще хуже, взбешенные мужики начнут применять свои силы, а я еще не разобрался с даром как таковым. В какой-то момент поезд ощутимо тряхнуло, и он начал сбрасывать скорость. Такими темпами нас точно выбросят за борт или арестуют. «Ладно, тогда так», — проговорил я себе под нос и покосился на шина. Не успев отдать мысленную команду, я понял, что на руках появились когти, но они сейчас мне вообще ничем не могли помочь. Дымка поднималась от самых ступней. Я поймал на себе несколько испуганных взглядов, а потом в ресторан ворвались четверо в сине-белой, строгой форме. За одну секунду вокруг меня и шина выросла внушительная клетка, подвинувшая несколько столиков. В висках загудела. Я начал терять связь с даром, но и мигание света чуть поубавилось. Люди в форме быстро приближались, и что-то внутри подсказывало. С нами разговор будет короткий. Так и что делать? Я напрягся, чтобы почувствовать связь с даром. Направил дымку выше от ступней и чуть дальше от себя. Выдохнул. Когти исчезли. Я помог себе руками, чтобы направить густую тень и закрыть пацана от охраны. Получилось. Теневая завеса поднялась, защищая нас со всех сторон. Мне она доходила до груди. Шина же закрывала полностью. Я еще не знал ее свойств, но чувствовал, что тень может смягчить внешнее воздействие. Честно говоря, жижа высасывала из меня силы каждую секунду. «Прошу вас, господа, послушайте!» — громко сказал я, выцепив взглядом глаза одного из четверки. «Это случайный выброс энергии!» Тот, к кому я обратился жестом, остановил напарников и подошел чуть ближе. Он долго всматривался в мое лицо. «Господа, случайный выброс!» Что я, блин, несу? Сейчас они точно могут заподозрить во мне злостного нарушителя или террориста. Оставалось только надеяться на адекватность местных полицейских. Или как их тут называют. Отец Шина немного пришел в себя и подскочил к офицеру, торопливо объясняя, что сейчас произошло. Тот покивал, потом взглянул на нас. «Мое имя Торус Лириани», после нескольких долгих секунд произнес мужик. «Офицер службы безопасности поезда, третья группа» вы совершили нападение на гостей». «Хей, Келериане, я все могу объяснить!» — Затараторил отец мальчишки. «Этот юноша помог моему сыну, прошу!» Я поглядывал на Фенга и понимал, почему тому типу так просто было его запугать. Он даже с офицером службы безопасности говорил дрожащим голосом. Стальные глаза офицеров грызались чуть ли не в подсознание, но я все еще старался держать теневую завесу вокруг шина». Спустя пару секунд стало понятно, что перепады напряжения закончились, а вот голова у меня болела нещадно. Судя по ощущениям, клетка на то и рассчитана, тоже являясь чьим-то даром. Уж слишком моментально она появилась. «Отмените технику дара», — приказал Лириани. «Пришлось чуть напрячься». Фантомная жижа слушалась из рук вон плохо. Но радовало, что я уже понимал, о чем конкретно говорил Блаз. Про то, что нужно чувствовать дар. Шин стоял, опустив голову. Он вообще казался совсем маленьким и скукоженным. «Мальчик, подними голову». Теперь офицер впился взглядом в пацана. Шин простоял неподвижно еще с минуту, и Лирианни терпеливо ждал. «Шин, давай!» Отец подошел ближе к нему и положил руку на плечо. Пацан громко шмыгнул и посмотрел офицеру в глаза. «Что ж, поговорим в более подходящем месте». Офицер оглядел ресторан и, поняв, что воздействие шина прекратилось, слегка махнул рукой одному из своих напарников. Клетка пропала, и я облегченно выдохнул. Троица окружила нас, а Лириане кивнул в сторону противоположного выхода. Пришлось следовать за ним, но хотя бы никто не стал руки выкручивать. Вот и сходил поужинать. Служба безопасности занимала одно из купе почти у самой головы поезда. Пока мы тащились туда... Я прокручивал в мыслях разговор с офицером и то, в какую сторону этот самый разговор в итоге может свернуть. Купе было светлым и хорошо освещенным. А я уже успел представить себе коморку, как в отделении полиции, рядышком с обезьянником. Что бы сейчас ни сказал Лириане, главное, чтобы шина опять не сорвала крышу, потому что, судя по всему, его отец не в состоянии помочь ребенку. Все не случайно, да? Я смотрел на полного и сутулого Финга и на супившегося пацана. Я уже знал, это так. Только вот для чего их скандал с мужиком? Он был нужен, чтобы спровоцировать меня? Или это я уже себе накрутил? Присаживайтесь. Торус указал на диванчик. Шин недовольно сопел. Двое из троих сопровождающих остались за дверями снаружи. Третий встал внутри. Лириани сел напротив и достал из висящего позади на стене плотного кармана планшетку для бумаги. В купе не наблюдалось столика — И если придется что-то писать, то будет неудобно. А писать-то я умею? Вот в чем вопрос. Надеюсь, что на это оставила мне не только способность говорить и читать на местном языке, но еще и мышечную память. Расскажите еще раз, что произошло, прежде чем я приму какое-либо решение. Офицер достал из кармана черную пластиковую коробочку. Похожую на диктофон. Хайдай, Леани. Отец пацана все-таки заговорил. Меня зовут Хаяму Фенг. Это мой сын, Шин Фэнк. К сожалению, шин не способен полноценно контролировать дар. Сильные эмоции вызывают выбросы энергии. Хейге в смокинге, он. Хаяму тяжело вздохнул и покачал головой. Насколько я знаю, он уважаемый человек со связями. Мой сын повел себя неуважительно, и между нами возник спор. Неуверенно проговорил он. Не спор. Он вас унижал. Вмешался я. "Эй, Галериани!» Тот мужчина вел себя агрессивно. «А вы кто вообще?» Офицер приподнял бровь и уставился на меня. «Я... Санкарис Стверайн». Я показал офицеру браслеты. «И кем вы приходите с Фенгом?» «Никем. Я просто вмешался. Я пожал плечами». Лицо офицера говорило только о том, что он не очень-то верит мне, но, кивнув, он что-то черкнул в своей бумажке. Мне хотелось спросить, не установлены ли в ресторане камеры, как на КПП, у портала. Так бы и к нам не осталось претензий, и того мужика можно было бы поискать, но вопрос я задать не успел. «Арестованы?» — негромко спросил Шин. «Нет». Не отрываясь от писанины, ответил Лириани. «Но я составлю смету ущерба. Вам придется оплатить счет, Хейги Фэнг. Отец пацана только кивнул. Шин поджал губы и снова опустил голову. «Наверное, это не первый штраф, который его не приходится выплачивать». Офицер протянул заполненный бланк Фенгу-старшему. «А тот мужик?» — все-таки решил спросить я. «Он же тоже виноват в ситуации. У него просили прощения, но тот только нагнетал. Можно как-то и его привлечь к оплате штрафа?» Меня откровенно раздражала эта ситуация. «Похоже, даже условные аристократы тут очень не любят друг друга» но свинское отношение и унижение кого-либо вызывали во мне всю жизнь бурю отвращения и гнева. Торус очень странно на меня посмотрел и ничего не ответил. «Прошу вас, не нужно!» — запричитал Фенг. «Я не хочу ввязываться в неприятности и ввязывать в них вас!» «Так что?» — Лириане обратился ко мне. «Будем искать того мужчину». Я покосился на Хаяму Фенга, и тот с мольбой в глазах помотал головой. Шин просто хмуро пялился в стену напротив. «Не нужно?» — ответил я и услышал вздох облегчения Фенга. «Тогда вы свободны». Офицер махнул рукой на дверь купе. «Когда мы оказались за дверью, я облегченно выдохнул. Если вся эта ситуация была кем-то спровоцирована, то, скорее всего, так просто она не закончится». «Безмерно вам благодарен, Санкарист Верайн!» Фенг принялся крепко сжать мою ладонь двумя руками. Я не в силах контролировать шина. Не стоит, я улыбнулся. Рад, что все хорошо закончилось. Ох, вряд ли это действительно закончилось. Фэнк расстроенно покачал головой. Это был Хейге Дорсум. Он никогда не прощает даже самых невинных обид. Он тоже едет в воске? Да. И для меня главное — довести шина до поместья Хоу, а дальше постараюсь уехать как можно быстрее. Я не сдержал улыбку. Сол явно знал или как-то был причастен ко всему этому происшествию. Эти двое явно не просто так ехали туда же, куда и я. «Я тоже еду в поместье Хоу», — сказал я, ожидая реакции. «Правда!» — Фэнк просиял. «Это чудесно! Видите ли, у меня нет дара, а наша семья в таком положении. Шину нужно обучение, и только семья Хоу согласилась взять его на некоторое время. Я очень рад, что мы с вами встретились!» Хаяму опять торопился и тараторил. «Почему-то мне показалось, что лично он вообще не знал о том, что я буду в этом поезде. И я не видел в нем врага, но следовало быть с ним осторожным. Меня встретят после поезда, поэтому не уверен, что мы вместе попадем к Хоу», — добавил я. «О, ничего страшного! Спасибо, что вмешались с Анкари с Безмерно благодарен!» Фэнк снова крепко пожал мою руку. «Спасибо» буркнул пацан, встретившись взглядом с отцом. «До встречи на перроне, Санкарист Райн. Хаяму коротко кивнул мне и, взяв шина за руку, удалился в конец вагона. А затем они с сыном исчезли за дверью. Еще одни сутки в поезде прошли спокойно. Небольшие перебои с электричеством случались еще пару раз, и, думаю, Шин Фэнк был к этому причастен. У меня даже пару раз отключался врученный Ксанам кнопочный телефон. Кстати, о нем, Связь ловила плохо. Никаких дополнительных функций, кроме звонков, на телефоне не нашлось. Никакого подобия мессенджеров или соцсетей тоже. Даже пресловутую СМС-ку и то не получилось бы набрать. Цифры на кнопках тоже были написаны за корючками, а доступными для вызова оказались только Стверайны. Но все же я обнаружил записную книжку. Я такие телефоны и в руках-то особо не держал никогда, не то что пользоваться. Настолько был уже привычен сенсорный экран и куча развлечений, что сейчас я ощущал себя провалившимся не в другой мир, а в начало нулевых в своем. Незадолго до прибытия я привел себя в порядок, сверился с номером в письме и вышел на перрон. В этот раз хотя бы не нужно было нестись сломя голову, и у меня получилось разглядеть сам перрон и холл вокзала. Высокие своды поддерживались колоннами из светлого камня. Табло напоминали те, что я видел в детстве, состоящие из множества светодиодов. Большие часы и большое количество каменных скамеек, учитывая местный холод, наверное, чтобы особо не засиживались. В холле ровными рядами располагались кресла со светлой обивкой и контрольные пункты. На перроне прохлада не ощущалась так сильно, но как только мы вышли на площадь, я понял, что Ксан был прав. Холодный ветер ощутимо задувал под легкую кофту и жилетку, но в рюкзак за теплой одеждой лезть решительно не хотелось. На вокзальной площади пока еще было немного народу, а новый для меня город слепил яркими красками. Здесь перемешивались здания с резными красными крышами и лестничными пролетами, колонны, разрисованные незнакомыми мне чудовищами и животными, высокие здания, в стеклах которых отражались лучи утреннего солнца, вывески и буйная растительность деревья с россыпью огромных цветов, вьюны, ползущие по витиеватым заборам и зданиям, дорожки, вымощенные темно-бурой уличной плиткой. Хейгест Гестверайн!» — услышал я голос пацана позади. Нужный автомобиль пока еще не подъехал, и я оглянулся. Шин и его отец догнали меня довольно быстро. «Как прошел остаток поездки?» — учтиво поинтересовался Хаяму. «Нормально», — ответил я. «Какой номер у встречающей вас машины?» «302!» — сразу ответил Фэнг. значит все всё-таки едем на разных». Я огляделся в поисках машины. «Вот они!» Шин указал пальцем в противоположную сторону. Пацан оказался прав. К площади подъехали две машины с нужными номерами. Я поправил сумку и двинулся к ним. Если Фэнги гости Хоу, то явно не подосланы, чтобы выкрасть посылку. Однако я решил, что нам все равно лучше ехать на разных авто. Спустя сотню метров нам навстречу вырулила троица парней в черных костюмах и преградила дорогу не только мне, но и Фэнгам. «Сразу и не скажешь, это наводка на посылку или на пацана с отцом?» Я напрягся, приготовившись, если что, дать отпор. Парень с тонкой косичкой и весь в черном недовольно скривился. Двое других, лысые, но тоже в черном, стояли в паре шагов от него и мерзотно лыбились. «Кто из вас Шин?» — спросил парень, глядя глядев нас. Он точно знал, кто из нас, но разговор решил начать именно с этого вопроса. «Что вам нужно от Шина, молодые люди?» — дрожащим голосом спросил Хаяму. «Нам позвонил босс и сказал, что в поездке ему доставил неудобство некий шэн Парень оскалился. Босс приказал научить его манерам. «Ну, я это...» — бросил Шин, но отец тут же одернул его. «Он всего лишь ребенок. Что нужно Хайге Дурсуму?» В глазах Фэнга читался неподдельный испуг. «Он же одаренный! Я вызываю его на дуэль!» Парень продолжал мерзко скалиться. «Если он не может, выходить, ты!» Вся троица заржала, явно зная, что Хаяму не обладает даром. «А на дуэль со мной не хочешь?» Я сделал шаг вперед и сложил руки на груди, показывая браслеты. Парень дернул щекой. «Не уверен?» Я чуть наклонил голову. Спросил у босса, он меня тоже видел?» Я ему не понравился. «Завтра буду ждать тебя на дуэль с Анкари, на ринге Чикара, в десять вечера». «И боссу привет передай», — ответил я. Может быть, на то и был расчет, но краем глаза я заметил, как от встречающих автомобилей к нам движутся парни в черных костюмах. Сейчас самым главным было доставить вещицу в коробке, а с тем, что за дуэли, какие правила у этой игры, я разберусь по ходу дела. «До встречи!» Парень сплюнул на асфальт и, кивнув своим, удалился в сторону здания вокзала. «Как же так? Простите меня, простите, санкарист Райн, я заплачу вам за эту ситуацию! Ух. Фэнк расчувствовался, а я быстро прикидывал, как сложить детали этой мозаики. Если они приходили за коробкой, и вся ситуация подстроена изначально, то вряд ли уже этим троим удастся перехватить ее. Или же это какой-то божий замысел, моего персонального бога, и задание совсем не доставка коробки. В любом случае, прибытие в узке стало началом чего-то большего. «Хейгест проходите к машине». От мыслей меня отвлек мужик в костюме. «Да, хорошо». Я взглянул на хаяму Фэнга. «Ничего не нужно, все в порядке». Тот хотел добавить что-то еще, но охранник и его попросил пройти к машине. Эта поездка становилась все интереснее.